Наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио! Да, Мария? Где ты был всю ночь, негодяй? Не кричи, Мария, иначе я ударю тебя... Ой... Я больше не могу. Да, я тоже Антонио. Да. Давай им во всем признаемся. Уважаемые радиослушатели, на самом деле мы с Марией нормальные мексиканские интеллигенты. Я инженер на заводе финиковых изделий имени Антонио Бандераса. Мария, библиотекарь при чулочной фабрике. По вечерам мы читаем Маркиса, Картасара и Достоевского. Слушаем Шостаковича и Пиндерецкого. Я мягкий, даже где-то нежный человек. Я никогда не изменял моей горячой любимой жене. Просто на основной работе нам платят так мало, что да. мы вынуждены подрабатывать на вашем нашем радио, изображая, как мы ссоримся и обзываем всех негодяями. Мы больше не можем. Да, мы заканчиваем карьеру радиозвезд и будем нянчить внуков. хорхи и Альфара. У нас двое очаровательных мальчишек. Да, да прекрасные да. мальчики. Вот только с мамой им не повезло. Ну-ну, Мария, не заводи. Что-что-ну-ну? Что-ну-ну? -ну. Просто этот негодяй, наш сын Педро, женился, не посоветовавшись с нами. И теперь эта негодяйка родила ему двух ну, маленьких Мария. негодяев, которые вырастут большими негодяями. Ну, Мария. Вон. Один из них уже грузет ножку стола. Сейчас перегрызет, и стол перевернется. Знаешь, это лучше, чем тот второй, который подрисовал на фотографии моей мамы усы. Ну, да. положим, у твоей мамы всегда были усы. Что? Фотограф их заретуршировал. А Хорхе просто восстановил справедливость. И, ко всему прочему, она еще была порядочной негодяйкой. Мария, не забывай, мы на кухне. Шестакович Шестаковичем, а я могу и сковородкой впаять. Ты что, не угрожаешь, негодяй? Нет, я уже перешел от угрозы к действию. Включай шестаковича чтобы соседи не слышали, как ты критишь. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.